Хозяин и работник. Собралось много народу на свадьбу. Сосед позвал работника и говорит: "Пойди, посмотри, сколько там людей на свадьбе". Работник пошёл, положил порог о чурбан и сел на завалинку, стал дожидаться, пока народ будет выходить из избы. Стали расходиться. Кто не выйдет, споткнётся о чурбан, обругается и пойдёт дальше. Только одна старуха вышла, споткнулась, вернулась и отвалила чурбан. Работник вернулся к хозяйке. Хозяйка говорит: Много там было людей. Работник говорит: Всего один и был, и та старуха. От чего так? От того, что я привалил чурбан к крыльцу. Все на него падали, а не отвалили. Так и обцы делают. А одна старуха отвалила, чтобы другие не падали. Так только люди делают она одна и человек